Глава двадцать Уровень доступа. Нея провела меня из палаты в общий холл, и мы поднялись на уровень выше. Цвет этажа изменился. Нея пояснила, что каждый уровень имеет свое узкое предназначение, и этот был для персонала. «За этой дверью моя комната. Иногда я остаюсь здесь на ночь», указала Нея на одно из помещений. «Пока проходила твоя адаптация, я находилась здесь весь Тей». «Ты одна занималась мной?» «С тобой работала большая группа медиков, но в основном была пара помощников для некоторых процедур». От слова «процедур» слегка передернуло. «В детстве я слишком много времени провела в больнице, пока год за годом до десяти лет обследовали причину моей непереносимости многих продуктов. Да и потом, при очередном приступе, приходилось выдерживать немало неприятных процедур». «Только не рассказывай, что именно делали со мной». Нервно усмехнулась я. «Не буду», – заботливо пообещала нея «А здесь комната для временно пребывающих специалистов, тех, кто по долгу службы должен присутствовать на тех или иных процедурах». «Например?» «Например, Гия или Райл, когда адаптируем нового найденного. Здесь они работают с некоторыми данными». Я заглянула сквозь прозрачную дверь. Весьма уютная комната для работы и временного проживания. Разве что с большим количеством, вероятно, специального оборудования для анализа и просмотра данных. А теперь я оставлю тебя на попечение руководителя адаптационной группы. Остановилась Нея и указала направление движения. И помни, тебе никто не желает зла. Прояви терпение. Она намекала на мою враждебность к снежному человеку и в очередной раз чувство вины окатило меня горячей волной. Иди. подтолкнула Нея и улыбнулась моей нерешительности. «Увидимся позже». Я коротко кивнула и медленно пошла в расширяющийся холл. Впереди было что-то вроде зала. Чем ближе я подходила, тем больше естественный свет заливал помещение. Видимо, впереди были панорамные окна. Я чувствовала себя лилипутом в стране великанов. Потолки были невероятно высокие. Это не в наших савдеповских клиниках. Узкие коридоры... не протолкнуться, потолки не выше трёх метров и воздух такой спёртый, что невольно чувствуешь себя больным, даже если пришёл просто на флюорографию. Я вошла в светлое помещение с огромными округлыми окнами, метров по шесть 7 высотой, и белыми колоннами перед ними на расстоянии около двух метров, и остановилась на пороге. Колонны отбрасывали тень в левую часть зала, где стояло два больших дивана, Ровные, гладкие, без лишних деталей, в виде подушек или подлокотников. Между диванами стояла огромная овальная тумба с торчащими из нее тонкими трубками поразительно синего цвета, светящимися изнутри, неизвестного назначения. Странный дизайн. И не кусты, ни цветы, и не светильник. Просто высокий букет ярко-синих трубочек толщиной с указательный палец. «Итак, я здесь. А где же он?» Я оглянулась направо и краем глаза заметила человеческую тень. Сделала маленький шажок влево, и мои догадки подтвердились. Это был никто иной, как снежный человек. Только завидев его фигуру за колоннами, я почувствовала, как нервы уже вытянулись по струнке. Но я помнила, что обещала себе Инеи, и как следовало себя вести, несмотря на личную неприязнь. В конце концов, он не был мерзким, даже грубым не назвать. но и я не обязана всем нравиться. Понятие «расизм» никто не отменял, а мне просто нужно было сосредоточиться и сознательно держать эмоции под контролем, если такое вообще возможно. Я шла ему навстречу и усмехалась мыслям, что уже пытаюсь выстраивать стратегию отношений с этим народом. «Конечно, все правильно, цивилизованно. Расудку нужно еще немного времени для освоения новой реальности». В эту минуту из-за одной колонны навстречу выплыл странной формы белый предмет, размером с баскетбольный мяч, но приплюснутый, и я замерла на месте. Или много, поправила себя я. Предмет проплыл низко над полом, огибая препятствия в виде меня, и продолжил свое путешествие вдаль холла. Я проводила его взглядом, и как только посмотрела вперед, сбилась с дыхания. Мгновенный выброс адреналина в кровь горячей волной омыл изнутри. Райл внимательно смотрел на меня. «Этот тессаниец одним только взглядом заставляет меня нервничать», выравнивая дыхание, подумала я. «Какая же у них все-таки странная внешность? И альбиносами не назовешь, не бесцветные, и кожа цвета слоновой кости. Все-таки исключительное явление. При нашей последней встрече он ничего не обещал». Но меня передёргивало от одной мысли, что сейчас по позвоночнику побегут электрические мурашки и снова начнёт неметь затылок, поэтому я сразу выставила щит в виде глухой стены. Я медленно сделала несколько шагов в сторону мужчины. И без сканирования от него исходила какая-то мощная энергия, которая окутывала всё окружающее пространство и ощущалась каждой клеточкой тела. «Приветствую вас, Ира Кира». Учтивым тоном заговорил мужчина, поворачиваясь ко мне всем корпусом. Я изобразила приветствие, но жест получился какой-то смазанный. От неловкости я стиснула зубы, но вида не подала. На земле говорят «доброе утро». Хотя какое оно доброе, если я уже начинала чувствовать себя загнанной в угол. Странно, а ведь только что все было иначе. Улыбка его была скорее дежурной, чем любезной. Привыкайте к нашему приветствию, Сейра -Кира. Да, теперь он будет ставить меня на место при любом удобном случае. Я опустила глаза и резко выдохнула. Снова теряла контроль. Так, Кира, прекрати немедленно. Что ты, как подросток, цепляешься к каждому слову и провоцируешь конфликт? Я заставила себя отключиться от всего, что вызывало дискомфорт, и настроилась выслушать все, что он мне скажет. Слишком много сил уходило на негативные эмоции. Я должна была доказать снежному человеку, что не лыком шито, и на их планете появилось не отсталое существо, а полноценная личность, самодостаточная и саморазвивающаяся. С такой настройкой было легче справляться с собой. Эмоции отступили, по крайней мере негативные. Секундная борьба с самой собой не укрылась от взгляда мужчины. но он едва шевельнул бровями и оглянулся на выход из холла. Когда он отвлекся, я расправила плечи, будто не только сознанием, но и телом выравнивала щит между нами, и проследила за его взглядом. Оказывается, мы стояли у входа в зимний сад, медкорпуса, но, видимо, с другой его стороны. Через прозрачный купол в зал, заполненный сочной листвой, проникал теплый солнечный свет, делал пространство еще объемнее и величественнее. От трепетного любования я и не заметила, в какой неловкой позе замерла. Но когда мужчина повернулся, я поймала себя на том, что стою с приоткрытым ртом и вытянутой шеей, чтобы лучше видеть зал из-за колонны. Этакий оловянный солдатик со сломанной набок бок шеей. Я выпрямилась, сомкнула губы, прикусив нижнюю, и посмотрела на Райла. Его взгляд мгновенно переместился с моих губ на глаза, от чего-то сердце пропустило удар и в желудке заурчало. "Сиерра Кира, позвольте пригласить вас на второй завтрак", любезно предложил мужчина, ничуть не изменившись в лице. Странный он какой-то, холодный, официальный, закрытый, некомфортный. "Благодарю, Сиерра Раэль", медленно выговаривая слова, чтобы не сбиться. Наконец отозвалась я. «Тем более, что я не в состоянии сделать это самостоятельно. У меня совершенно нет средств к существованию здесь». Райл едва слышно усмехнулся и, заведя одну руку за спину, второй указал направление для движения. «Сиера Кира, оставьте свои земные представления о средствах к существованию. Здесь вам это не понадобится». Я кинула мужчину недоуменным взглядом и пожала плечами. Что он имел в виду? — Сказали А, говорите Б. — Забавно изъясняйтесь, Сиэра Кира, — заметил Райл и продолжил движение. Каждая его Сиэра резала слух, но я проглатывала это и терпеливо ожидала сути нашего общения. Мужчина провел меня через ярочный проем в зеленый зал. Это был совсем другой зимний сад, словно под открытым небом, но находящийся под прозрачным куполом. и тоже впечатлял комфортной обстановкой. Этот сад выглядел более оккультуренным и не напоминал джунгли. В нем было больше цветущих и низкорослых растений. Каких только форм цветов здесь не было, и все они гармонировали друг с другом, они являлись примитивным нагромождением зелени. Воздух был свежим и ароматным, бодрил, хотелось дышать полной грудью. В теле стало легко, напряжение рассеялось. У первых кустов с обильным сиреневым цветением я заметила уютную зону для отдыха. Округлой формы диван, несколько кресел и прозрачный подвесной плоский круг между ними, видимо, выполняющий предназначение стола. Диваны были абсолютно белыми и воздушными, как облака, и я с усмешкой заметила, что здесь белый цвет имел право на безопасное существование. Очевидно, что пыль и грязь были тут редкими гостями. Мы прошли к самому дальнему островку прозрачной панорамной стены. За ней я увидела бескрайний лес с пушистыми верхушками деревьев и высокое небо, потрясающе голубого цвета. Красиво, великолепно, захватывает дух. — Прошу вас, Ира, Кира, можем приступить к завтраку, — произнес Райл глубоким голосом без эхо в таком огромном зале и жестом пригласил присесть. Я на секунду задержалась, рассматривая завораживающий пейзаж, а затем оглянулась на мужчину. Он стоял у одного из кресел в строгой позе, закинув обе руки за спину, и бесстрастно наблюдал за мной. Я обвела взглядом сидячие места и сразу выбрала пышный диван, почувствуя себя королевой. На подвесном столе уже стоял наш завтрак под горизонтальными крышками. Я прошла мимо мужчины и с предвкушением ярких физических ощущений опустилась на центральное место дивана. Однако сиденье оказалось не таким пушистым и мягким, как я его представляла. Под невозмутимым взглядом наблюдателя я неловко поёрзала и облокотилась на спинку дивана. Вот тут я с возгласом удивления и утонула в невероятных ощущениях перины подо мной. «Ух ты!» – засмеялась я. как удобно. Райл с неподвижным лицом присел в кресло напротив. Детский энтузиазм мгновенно испарился. Я затихла, чувствуя, как по спине поползли ледяные мурашки. Забылась. Ниагара. Воображение тут же смастерило стену из мощных потоков ревущей воды. Слегка дрогнувшие брови Райла и растворившиеся в волшебном воздухе сада мурашки – дали понять, что он столкнулся с непреодолимой преградой. Я посерьезнела и строго выдохнула. «Перестаньте меня сканировать, мы же это обсуждали!» Райл на мгновение разорвал зрительный контакт, едва согласно кивнул, это мало было похоже на извинения, но все же электростатическое напряжение исчезло. Однако я не думал убирать щит. «Итак...» «Что вы имели в виду, когда сказали, что средства мне здесь не понадобятся?» Придав голосу деловой тон, спросила я. «Не стоило вести себя с ним, как с нормальным человеком. Не забывайте, с кем ты». «Наша система отношений устроена иначе, чем вы привыкли, Сиера Кира. У нас нет понятия товарно-денежных отношений, как на земле. Обмен услуг или продукта любой деятельности взамен на эквивалент таковых». Если он скажет, что здесь все бесплатно, я буду долго смеяться. Нетерпеливо подумала я, но промолчала. Трудно было одновременно контролировать воображение и постигать суть его слов. Но я старалась. У каждого гражданина Тессании есть потребности разного рода. Социальные, духовные, физиологические. Удовлетворение таких потребностей построено на уровневой системе, где развитие и активность каждого гражданина является залогом его благополучия. Каждый тессаниц чувствует свою ответственность перед обществом и собой и из года в год следует к приобретению более значимого статуса. Райл откинул крышку с блюда с запеченными овощами. Я проследила за его рукой взглядом, невольно отмечая, какие у него ухоженные руки. Аккуратно наколол несколько разноцветных кусочков на вилку и положил в рот. Я сглотнула и потянулась к своему блюду. Но потом передумала. Аппетит напрочь отбил напряженный мыслительный процесс. И, беря в руки стакан с напитком, спросила. «И что предполагает уровневая система?» «Существует пять статусов, которые может занять каждый тессанец на протяжении всей жизни, чтобы удовлетворять всевозможные потребности». и воспользоваться всеми благами, которые может предложить наша цивилизация. И мерно поглощая свой завтрак, Райл поведал о том, как сложена система их взаимоотношений. «Пять уровней развития, или доступа – это не только определенный набор знаний и опыта, это целая система устройства общества Тессани». Первый уровень, называемый начальным, присваивался новорожденному тессаницу и длился до 20-летнего возраста, когда тот обучался общей программе развития и осваивал все законы и обычаи общества. В этот период тессаниц получал доступ к основным ресурсам существования и обязательно привлекался к физическому труду. Обычно молодые тессаницы начального уровня были задействованы в выращивании фруктов и овощей, уходу за городской растительностью и во всех видах ручного труда. На общественных приемах и праздниках имели право появляться только с родителями или старшими членами семьи. Был установлен перечень общественных мест, которые они могли посещать вместе с ровесниками или гражданами одного уровня. Не все известные другим уровнем знания могли быть доступны этой категории граждан. Запрет был наложен также на интимные отношения и на заключение союзов. Интересно, как они это соблюдали и проверяли? На земле подросток до 20 лет что только не вытворял. А студенты? Это же вообще безбашенный народ. И вот тебе никаких сексуальных отношений? Вероятно, дисциплина здесь жесткая. Но эти вопросы я оставила при себе. Любопытство легче было удовлетворить Снея или Гея, но не со снежным человеком. Базовый уровень, второй присуждаемый статус, означал выбор юношей или девушкой профессиональной области, в которой тот самореализуется и станет полезным членом общества. Период обучения, практика с наставниками третьего, срединного или четвертого основного уровней занимали отрезок от 20 до 30 лет. Явным преимуществом уже была независимость от родителей. Появление на общественных мероприятиях без сопровождения старших членов семьи. Выбор полового партнера и возможность иметь отношения. А также право выбрать город проживания и иметь свое жилище при согласовании старейшин. И по-прежнему были места, куда базовый уровень не мог попасть без приглашения граждан вышестоящих уровней. Или только подав обоснованный запрос и получив согласие старейшин. В этом статусе тессаницу разрешалось получать в подарок знания вышестоящих уровней. Третий, срединный уровень, определял способность гражданина полностью выполнять обязанности по избранной профессии. Брать на обучение группу начального уровня, свободный выбор места жительства, неограниченное право посещения всех общественных мест и мероприятий. Тессаниц срединного уровня мог беспрепятственно устраивать приемы у себя в жилище, пригласив не более 30 гостей, если это не заключение союза или обряда единения. Как правило, возрастной период таких граждан составляла 30 до 60 лет. Я невольно причислила себя к этому уровню. На земле в этом возрасте уже задумывались о пенсии. Но, учитывая, что продолжительность жизни тессаница была более 300 лет, то это был просто юношеский возраст. подумать только, какие немыслимые стандарты. В возрасте от 60 до конца жизни Тессаниец мог заполучить основной, четвертый уровень. Это специалист со сложившейся системой жизненных представлений и отточенным мастерством, способный передать опыт следующему поколению. Такой статус позволял иметь доступ ко всем уровням знаний, дарить их в подарок предыдущим уровням, возможность устраивать общественные приемы и мероприятия. Основной статус давал право голосования на общественных советах по обсуждению каких-либо вопросов при несогласии с решением Совета старейшин, а также право занимать руководящие должности. Но самое интригующее было то, что, присуждая основной уровень мужчине Тессаницу, ему снимали ментальный блок, и он получал возможность сканировать все предыдущие уровни. «То есть не все ваши мужчины могут сканировать?» – воодушевилась я. «Только получивший основной уровень», – подтвердил Райл, и от этого ответа радостно задрожала в груди. Это значило, что не все мужчины будут способны доставить мне неприятности. А высший уровень приобретали тессонницы, обладающие всеми известными знаниями, непревзойденным профессиональным опытом, умением блокировать ментальное сканирование и ставших наядами. Их возрастные границы были не определены. Статус высшего уровня могли присудить и в 65, и в 100 лет. Исключение составляли сиэры, не ставшие наядами. Этот статус мог претендовать на выбор в старейшины и приобретал обязанность провожать тассаница в последний путь – почетный и прискорбный долг. Каждый этап развития сопровождался особой диагностикой и торжественным подтверждением перехода на новый уровень. всеобщим признанием нового статуса, церемонией инициации. Однако имело место быть, что статус подтверждали не с первого раза. Тогда тессаницу нужно было подтвердить его только через год и один тей. Итак, мое понимание было таково. Рождались дети, обучались целенаправленно образованных наставниками срединного уровня группах, иногда по несколько тессаницев в зависимости от даты рождения. После стандартной программы обучения проходили тестирование на способности и далее разделялись на спецкурсы по направлениям. Затем каждый выбирал профессиональную область и наставника выше статусом. Образовательных учреждений, университетов, академий не было. Существовали группы индивидуального обучения. Каждый, достигший срединного, основного или высшего уровня тессаниец, брал себе подопечного. Не было разделения на бедных и богатых. Понятие платы за обучение и за труд на благо общества отсутствовало. Были уровни достижения, которые присуждались гражданам, исходя из их собственной активности и применения опыта. Даже если случалось такое, что Тессаниц по итогам тестирования не мог получить новый статус, он всегда имел кров, пищу и свой уровень доступа, присущий наличествующему статусу. А если кто-то заболел, расстроился не захотел выйти на работу или просто разленился и решил устроить себе отдых? Не удержалась я от любопытства. Если гражданин не предупредил своего наставника и из-за него были нарушены сроки предоставления услуги, то у такого гражданина снижается возможность получить услуги, разрешенные его уровню, пойти куда-то развлечься, пока вновь не вернется к определенному системой распорядку. «Но ты не умрёшь с голоду?» – заключила я. «Нет, но питаться в городских ресторанах-то саниц уже не сможет, а там вкусно кормят», – усмехнулся Райл. «Будет посещать только своё бистро с ограниченным набором блюд. Все только самые необходимые микроэлементы для поддержания организма». «Ох, просто рай для земных тунеядцев. Ничего не делай, просто ешь, гуляй и наслаждайся красотами». «А к какому уровню вы причислили меня?» «Сеера Кира, пока вы являете собой статус потенциальной Тессы, вы не имеете ни одного из пяти уровней. Полагаю, это очевидно». «Являете собой», — мысленно вспыхнула я. «Да кто так выражается вообще?» Его ответ не понравился, и я хмуро покосилась на мужчину. Он явно намекал, что не считает меня равной им. «И все же, если бы я была Тессоникой, Терпеливым тоном настояла я. «Возможно, после обучения ваш уровень приблизился бы к базовому», – снисходительно ответил Райл. «Вот это да! Ну, спасибо, Айсберг!» Еще пару секунд я мерила мужчину недовольным взглядом, но все же удержалась от шпильки в его адрес. «Не время разворачивать военные действия». Однако подавление жгучего желания высказать все, что о нем думаю, и не потребовать хоть капли справедливости к себе, сегодня для меня было образцом выдержки. Мой завтрак так и остался нетронутым и остыл. Но за кратким курсом экономики тесании я выпила несколько стаканов легкого освежающего напитка, опустошив большую капсулу. «Вы не голодны, Сиера Кира?» поинтересовался Райл, наблюдая, как я задумчиво кусаю губы. «Я потом», – рассеянно ответила я. При всем недовольстве любопытство победило, и я продолжила задавать вопросы. «И все же, мне непонятно, неужели при ваших технологиях на Тесане отсутствует безработица?» Райл свободно откинулся в кресле и, сложив руки на коленях, сцепил пальцы в замок. «У нас нет замены тесанийцев андроидами». Но, как вы, Сиера Кира, справедливо заметили, уровень развития наших технологий мог бы допустить возможность заменить тассаницы на производстве. Там, где работа непосильна или опасна, существует альтернатива, но лишь для сохранения здоровья граждан и эффективности процесса. Так или иначе, каждый гражданин задействован в определенной области и несет персональную ответственность за выполнение своих обязанностей. Система управления обществом не располагает лишними, незадействованными членами общества, праздно живущими и не несущими какой-либо ответственности, учтенные потенциал и потребности в самореализации каждого тесаница, возможная переквалификация в зависимости от производственной необходимости и отклика населения. Нечто похожее было при советской власти, когда новоиспечённые специалисты распределялись по городам и весям страны, и каждая профессиональная область была снабжена необходимым количеством персонала. — И все подчиняются такому порядку? — скептически изогнула брови я. Ответ был прост и больше не требовал пояснений. — Нет активности, нет роста и преимуществ. — Логично. Допустим. Я поставила локти на колени и, беглым взглядом изучая объемное пространство сада, задумчиво прижала ладони к лицу. «Не могу осмыслить». «Я недоступно изъясняюсь, Сиера Кира?» Вероятно, заметив мою напряженную задумчивость, спросил мужчина. Я перестала хмуриться, ловя себя на том, что действительно все мышцы тела сковала напряжением и попыталась выпрямиться. «Нет». — Сир, Сиер, просто не могу осмыслить и соотнести со своими убеждениями, хотя ничего разумного вы не сказали. — Вы не обделены интеллектом, Сиера Кира, — снисходительным тоном заметил Райл, чем заставил обратить на него оскорбленный взгляд. — Скоро вы во всем разберетесь. — С великим одолжением меня признали разумной, — усмехнулась я, но не стала акцентировать на этом внимание. стараясь держать ядовитый язык за зубами. Как же это происходит? Откуда все знают, кто какого уровня? И что разрешено одному и запрещено другому? Есть какие-то метки? Все очень просто, Сиера Кира. Внешне это не всегда заметно. Однако каждый тессанец при рождении получает индивидуальный нано-датчик, систему идентификации. Райл отчетливо указал взглядом на мое левое запястье. У вас тоже таково имеется. Все пространство жизни тессаницев пронизано сенсорными датчиками, считывающими информацию с личного нанодатчика. Любая потребность тессаница, согласно его уровню, уже запрограммирована на доступ или отказ. Есть возможность разовых доступов при объективных причинах. У нас нет понятий купить, продать, но есть альтернатива – доступно или недоступно. Откуда тогда вы знаете о таких понятиях? Невольно поглаживая левое запястье, снова с любопытством спросила я. Многие народы, имеющие низкий уровень интеллектуального и духовного развития общества, поддерживают товарно-денежную систему отношений. В некоторых случаях ее используем мы при общении с другими народами в качестве гарантии исполнения тех или иных договоров. Низкий уровень интеллектуального и духовного развития общества. Вопиющий высокомерие. И вновь я ощутила себя у подножия Олимпа. В очередной раз, подавив возмущение, я переключилась на любопытную для меня тему. Вы общаетесь с другими народами? То есть с планетами, на которых есть жизнь? То есть я имею в виду... Я понял ваш вопрос, Сиера Кира. Догадливо нарушил паузу моего замешательства Райл. Да, мы поддерживаем межпланетные отношения, но не забываем о суверенности. Какой размах! И что, народы ниже вас по интеллекту имеют настолько развитые технологии свободного перемещения с планеты на планету? Интонации, подчеркивая пренебрежение к его самомнению, спросила я. Райл отклонился на спинку кресла и смерил меня оценивающим взглядом. Бинго! Он явно отметил мой тон. «Для использования технологии перемещения в пространстве не нужно большого ума», – с усмешкой заметил мужчина. «Как и для похищения», – прищурилась я и шумно поставила свой стакан на стол. Мужчина сурово прищурился в ответ, но его выдержка была намного крепче моей. «Подставить бы ему подножку», – мстительно ухмыльнулась я. Слева послышались шаги. Напряженный зрительный контакт с мужчиной был разорван. когда я оглянулась на приближающуюся к нам Нейю. Лицо Нейи светилось дружелюбием. Она приветливо улыбалась и приветственно кивнула мужчине. «Кира, к тебе гости!» Я отвлеклась от всех хмурых мыслей и улыбнулась в ответ. Приход Нейи неожиданно обрадовал. Стало как-то тепло и уютно в ее присутствии. Я бросила мимолетный взгляд на Сиерра Райла, ощутив легкое замешательство от враждебных помыслов в его сторону. и поднялась навстречу опекунши. Что это опять нашло на меня? «Полагаю, наш разговор на сегодня окончен», — сухо констатировал Сиер Райл и тоже поднялся с кресла, строгими движениями поправляя свой пиджак без пуговиц. «Оставлю вас. Нея, проследи, чтобы Сиера Кира закончила свой завтрак». И уже повернувшись ко мне, продолжился исходительным тоном. «В период адаптации ваш организм должен получать все необходимые микроэлементы в установленном режиме». У меня не было слов на его безапелляционный тон и обескураживающую манеру поведения. Я просто проводила его недовольным взглядом. Когда снежный человек покинул зал, я буквально физически ощутила, что дышать стало намного легче. «Кира, почему ты не поела?» – заботливо спросила Нея. Я сглотнула, переключая внимание на женщину, и шумно выдохнула. «С ним всегда так тяжело?» «Райл — руководитель», — улыбнулась Нея. «Он всегда соблюдает протокол». «Пф, протокол! Он больше на робота похож. Он случайно не андроид?» усмехнулась я. Нея проигнорировала мое ворчание мягкой улыбкой и жестом пригласила присесть. Когда я вновь удобно разместилась на диване, Нэя притронулась к коммуникатору и сказала, «Киера, мы в саду, поднимайся к нам». «Ко мне приехала Киера?» – удивилась я и обрадовалась одновременно. Все недовольство после встречи с Сиером Райлом сняло как рукой. «Она ждет встречи с тобой около часа», – сообщила Нэя. «Сегодня она проводит себя в Эрук, в мое жилище». «Да?» Я уже вроде была готова к выходу из медкорпуса, но сейчас отчего-то колебалась. Поёрзав спиной по спинке дивана, я вздохнула и прислушалась к себе. Ясное понимание причины нервозности не приходило. Страх – да, но чего больше я боялась? «Нея, может, мне не стоит сейчас активно взаимодействовать с людьми? То есть с незнакомыми тессаницами?» «Конечно, но у тебя будет чем заняться». «А чем мы займемся?» «Кера поможет тебе выбрать жилище». И «Я там буду жить одна?» Брови невольно поползли вверх. «Да, у тебя будет личное пространство для жизни. Но мы всегда будем на связи», ободряюще сказала Нея, по-доброму коснувшись моего плеча ладонью. «Мы в любом случае будем видеться каждый день и по несколько часов. Я буду участвовать в обучении и отслеживать твое физическое состояние». где бы ты ни находилась – в департаменте, в своем жилище или на выездном обучении с адаптационной группой. Отслеживать некоторые показатели я могла бы и удаленно, но мне будет приятно общение с тобой, поэтому иногда буду приходить и к тебе в гости». Я облегченно выдохнула, и все же едва уловимое беспокойство шевелилось в груди. Новое всегда будоражит. «Приветствую, Кира!» Псад радостно впорхнула Киэра. Я неожиданно была рада видеть ее. «Приветствую, Киэра!» Радостно улыбаясь, я вырисовала рукой знак приветствия. «Мне так захотелось забрать тебя отсюда поскорее. Нам нужно столько всего сделать. Забрать твой гардероб, найти жилище, обустроить его, как нравится тебе. И потом, тебя уже все так ждут!» прощебетала она, присаживаясь рядом и восхищенно рассматривая мои волосы, спадающие на плечо. «Кто меня ждет?» недоуменно посмотрела я на обеих женщин. «Как это кто? Весь рук, Твоя адаптационная группа. Мы тебя ждем!» весело ответила Киера. Столько заразительного энтузиазма и энергии было в этой хрупкой, изящной стильной девчонке. По-другому назвать ее было нельзя. Что меня окутало оптимистичное настроение, и это подавило всплески тревоги. «Итак», – вопросительно побуждающим тоном проговорила Киера, – «У нас много дел». «Хорошо», – решительно кивнула я и сразу поднялась. «Вперед!» Молодые женщины встали по обе стороны от меня, и так мы вышли из сада. Заметив по дороге к выходу из медкорпуса несколько тессанийцев, очевидно, из персонала, Я решила не копить возникшие в голове вопросы, а задавать их по мере появления. У меня еще пара вопросов на будущее. нея как обращаться к незнакомцам, если я захочу что-то спросить, узнать? А, потеряюсь в здании, в городе, например. Если человек, то есть не человек, ну...» «Я понимаю тебя, продолжай», – подбодрила нея чем развеяло смущение от неловкой речи. Женщина или мужчина стоят ко мне спиной. Было бы странно обходить их и заглядывать в глаза, приветствовать жестом и никак не обратиться. Я вообще могу обращаться к незнакомцам самостоятельно. Это не вызовет негативной реакции. Ты можешь обратиться к любому тессаницу. Так, Сиер или Сиера. Только не касайся никого, если вы еще не представлены друг другу и не в дружественных отношениях. «Ну, не прикасаться. Сиер или Сиера?» Я уставила глаза в потолок и поводила взглядом, с досадой отмечая путаницу в мыслях. «А если в дружественных, то можно касаться?» «Да, но только не запястья и не кисти. Это очень интимный жест и говорит о вашей связи, разумеется, если речь идет о мужчине и женщине. В дружественном обращении между женщинами такого ограничения нет». и маленькая деталь между связанными на наядами прикосновения, разрешены в любом окружении». Уточнила Киера, внимательно слушая ответ Инеи. «Слово «наяды» снова вызывало неприятный трепет в груди, поэтому я старалась не заострять на нем внимание. «В общем, лучше никого не касаться», определила для себя я, так было легче соблюсти все условности, не вдаваясь в детали. «Также обращаю внимание на то», добавила Нея, что пока не принято дружественное обращение, к имени прибавляется статус Сиер или Сиера, Нэяд или Нэяда. Как только ты примешь дружественное обращение, наименование статуса можно исключить. «А есть ли какое-то особое отношение к женщине в вашем обществе?» вспомнила я некоторые наблюдения за тессанийцами, мужчинами. «Например, уступают ли женщине место, пропуская вперед?» встают, когда входит женщина и прочее. На Тессане нет разделения на более или менее почитаемый пол, однако то, о чем ты говоришь, имеет место быть. Мужчины испытывают особый трепет перед женщиной, тем более, что она может оказаться его ядой. Поэтому издревле мужчины всячески демонстрируют женщине свое почтение. Забавно. Значит, и здесь у самцов есть брачный период. «Надеюсь, что это не временное явление, чтобы завоевать, и распространяется на всех?» Нэя и Киэра задумчиво повели бровями, а потом рассмеялись. «Не знаю, что их так рассмешило. Вообще-то это психологическая травма для многих земных женщин». «В наших отношениях все происходит немного иначе, но об этом поговорим наедине, когда ты устроишься в новом жилище», ответила Нэя, чем вызвало крайнее любопытство к этой теме. Я поставила мысленную зарубку. Узнать об этом подробнее позже. Да, мне многое предстоит усвоить. Главное, чтобы их традиции не вызвали глубокое отторжение. Иначе ничего не выйдет. Сама по себе отдельная информация не была такой уж сложной для восприятия или запоминания. Но, учитывая ее регулярную новизну и абсолютную несхожесть с человеческими обычаями, мозг невольно создавал коммуникативный барьер. Хотя, наверное, Если бы я тщательно изучала межкультурную коммуникацию, то сочла бы некоторые формы поведения и традиции наших и инопланетных сограждан идентичными по принципу разделения по половым и каким-то климатическим особенностям. В таком ракурсе кое-какая логика просматривалась. Но непременно требовалось расширение границ познаний и способов классификации этой самой информации. чтобы просто и понятно уложить знания по полочкам и пользоваться ими при удобном случае. А так весь этот набор отрывочных бессистемных знаний мертвым грузом лежал на пыльном полу склада моей памяти и создавал большие затруднения в их использовании под назначению. Я чувствовал себя интеллектуальным инвалидом среди этих возвышенных и прекрасных существ, а самое страшное, что это было только начало. И если мой мозг в скором времени не перепишет свою логическую программу, то придется туго. Я поставила себе задачу. Внимательно наблюдать за тессанийцами. Это непроизвольно выступит моей обучающей программой. Так ведь это делается.